Глава 14. Проблема в том, что предметы изнанке могут выглядеть не совсем так, как в реальности. Особенно если эти предметы магического свойства. Они не излучают сияние, никаких эманаций, и цвета в сером мире, увы, остаются серыми. Поэтому и тайное помещение, которое так усердно маскировали, выглядело самым обычным. Пустые ящики, несколько стеллажей, полок, неприметный стол — И осматриваться, держать за руки, не очень удобно. Решение приняла быстро. Дёрнула соседа и вышла в реальность, перестав укрываться тьмой. «Спятил», — Сипла вымолвил Тей, покачнувшись. «А если нас заметят?» «Кто?» — удивилась искренне. «Защиту на комнате я восстановить не смогу». Ее владелец и так бы понял, что было проникновение. Но он никогда не догадается, кто это сделал. «Все следы почищу». А если кто-то решит явиться, пойму заранее. Взмахнула рукой, призывая свет. Голубая кристальная паутинка тончайшим покрывалом легла на стены и впиталась, сверкнув как бы на прощение. «Видишь?» — невозмутимо вскинула бровь. «Свет, хоть и называют проклятым даром, имеет гораздо больше преимуществ. Это охранное плетение. Стоит чужаку приблизиться, я пойму. И мы благополучно уйдем наизнанку. А теперь...» Я многозначительно посмотрела в угол. «Тебя не волнуют эти кристаллы?» Ты обернулся. Магические светочи оставались невидимыми в сером мире, поэтому их, наверное, и спрятали здесь, в потайном подземном хранилище. Излучение, которое они создавали, было очень мощным. Энергия мерцала и гудела, притягивала. «Стой!» — ухватила соседа за запястье, отрицательно мотнув головой. «Ничего не трогай, они могут быть опасны». Рванет так, что костей потом не соберем. Чертовщина какая-то! — пробормотал ты, недовольно отступая. По полу стелился причудливо синий дым, исходящий от кристаллов. Я на всякий случай окутала нас защитным коконом света. — Вот именно чертовщина! — согласилась, склоняя голову на бок. Повернулась к стеллажам и небрежно скинула с полки деревянный ящик. По полу с треском и грохотом рассыпался магический атрибут. Накопители энергии, активаторы, руны и камни, напоминающие бусины. Многие предметы были мне незнакомы. А внимание привлёк сосуд из темного стекла, который просто невероятным образом не разбился. «Может, не стоит шуметь?» — с сомнением поинтересовался Тей. Я лишь отмахнулась, наклоняясь к неизвестному предмету. Плетение не только охранное, но и шумоподавляющее. Нас никто не услышит. Я бы не допустил такой глупый промах. Сосед как-то нервно усмехнулся. «Похоже, ты проделывал подобное не раз». «Приходилось», — кивнула, пытаясь прощупать сосуд светом. «Моя мать ничего не знает о моих способностях. Она уверена, что мой уровень дара средний, но даже на него...» Я смолкла, осознав, что чуть не проговорилась. Чуть не сказала, что семейство Фейн даже на такой уровень позарилась, решив, что я выгодная партия для их младшего сына. При одном воспоминании подслушанного мною разговора в день смотрин все тело бросало в дрожь. Это насколько надо быть циничными и бесчеловечными, чтобы прямо в доме предполагаемой невестки обсуждать свои мерзкие планы. Хотя о чем я? Женщина, родившая меня на свет, вот живое воплощение циничности. Но разговор Фейнов в кабинете отца тогда задел за живое. Ударил под дых, вынуждая хватать ртом воздух. Казалось, я уже ко всему привыкла, но... Да, они не могли знать, что рядом есть тайная комната, что в ней кто-то может прятаться, и кто-то легко бродит по изнанке, укрываясь тьмой. Я вышла в момент горячего спора и не успела выйти в реальность. «Элайза слишком хитрая, а у девчонки только средний уровень дара», недовольно отцедил отец Кристофера. «Но ведь почти у всех драконорожденных в гильдии, только средний». Отбила герцогиня злобно скались. «У девчонки превосходное воспитание и высокая вероятность родить одаренного наследника. Более того, связи Эдварда могут оказаться полезными. Не обязательно подпускать лайзу ко всем делам герцогства. Можно лишь создать видимость. А когда девчонка родит, избавимся и от нее, и от мамаши». «Что ты такое говоришь?» Испуганно озираясь, зашипел герцог Фейн. Герцогиня поманила пальцем. Я уже все узнала. Есть одна настойка ее трудно достать. В малых дозах вызывает утомляемость и слабость. Девчонка будет чахнуть, она не сможет заниматься ребенком. А мы изобразим заботу и переживания, увеличивая дозу настойки. Ни один специалист никогда ее в крови не обнаружит. А после смерти девки и у Элайза не останется прав претендовать на наше герцогство. Тут главное с умом договор заключать. «Что было бы, узная об этом Алекс? Позволил бы он мне согласиться на этот брак ради его благополучия? Зная, что меня собираются травить? Если бы брат узнал, все бы рухнуло. И его жизнь, и моя. Алекс бы не стал молчать. Не позволил бы мне так рисковать. А я ведь постоянно это делала. Делала и скрывала, выдавая брату только часть правды, которую он готов был принять, потому что знала. Элайза ни за что бы нас не отпустила». Не позволила сбежать. Не позволила бы жить своей жизнью. Она слишком многое поставила на карту ради достижения каких-то только ей понятных целей. Ради влияния и власти. Ради... Нет. Даже представить сложно ради чего еще. Могла ли она убить Алекса? Легко. Но я до сих пор не могу понять мотивы, послужившие такому решению. Элайзе невыгодна смерть того, кого она использует как рычаг давления на меня. «Зачем бы ей совершать подобное?» «Эй, ты в порядке?» Осторожный голос соседа выдернул меня из глубокой задумчивости. Паутинка охранного плетения на стенах проявилась и пошла рябью. «Кто-то идет, нужно убираться». Теперь уже без опаски схватила сосуд и спрятала его за пазуху. Подумала и прихватила пару накопителей. «Только завтра мы уже не сможем сюда вернуться», — мрачно заметил сосед. «Слишком опасно». Нас могут поджидать. Я видел достаточно. Отмахнулась, хватая его за руку и накинула тьму, одновременно убирая все следы моего воздействия, следы применения света. Хотя его и так обнаружить практически невозможно. Свет могут почувствовать только запятнанные им. Но не стоит рисковать. Серый мир принял нас с радостным чваканьем. Проблема была лишь в том, что через потолок мы физически выйти не сможем. «По бокам толще земли. Я не рискну ее преодолевать даже наизнанке. А значит, выйти мы можем одним путем Через дверь. Да, открывать ее не обязательно. Но те, кто идут сюда по подземному коридору... Нет, вряд ли они и воспользовались изнанкой. В этом нет необходимости. Подземелье и так скрыто от посторонних глаз. А заклинание нужно было, чтобы комнату не обнаружили с изнанки, не увидели». Дернула соседа на себя, вываливаясь в коридор, и прижалась к земляной стене. Как раз вовремя. Мы оба не дышали, замерев и крепко держась за руки. Мимо прошел мужчина в развивающейся мантии с капюшоном на голове. Но я все равно заметила прятки седых и длинных волос, торчащие с боков. За ним следом спешил... «Наставник Вуд, мой наставник!» «Давай останемся и послушаем». Я уже шагнула вперед, ведомая нешуточным любопытством, но ты удержал. Нет, нас могут поймать. Мы возвращаемся. И повел меня по коридору на выход. Нам бы только на поверхности с под земли выбраться, а там быстро вернемся в комнату, надеюсь, незамеченными. И потом: Что бы эти двое ни задумали, я узнаю. Все узнаю. До комнаты добрались без проблем, и стоило вынырнуть из серого мира. Сосед сразу рухнул на кровать, облегченно выдохнув. Проклятье. Что там делал Вуд? Что это за комната такая? Сколько вопросов. Раздевайся и ложись спать. Бесстрастно произнесла я, доставая кристалл связи. Я свяжусь со своим человеком и прости, мне придется воспользоваться светом, чтобы никто не услышал моего разговора. Да, я понимаю. Серьезно кивнул Тей. Но что же мы все-таки нашли? Это чертовски пугает. Светочи используют для ритуалов, но для каких конкретно используют эти, неизвестно. Пока неизвестно. Отозвалась, доставая из-за пазухи сосуды накопители. Разве на Светочи не нужно разрешение? Я думал, их используют только в гильдии, неуверенно произнес сосед, раздеваясь. Я тоже так думал. Но ясно ведь, что мы имеем дело с чем-то запрещенным, иначе зачем бы их прятать под землей? Села на кровать, положив перед собой кристалл связи, и провела по нему ладонью, снимая иллюзию. Когда сеанс связи будет завершён, она появится вновь. «Мне не дает покоя мысль, что того в капюшоне я уже видел», пробормотала задумчиво, создавая вокруг себя непроницаемый купол света. «Теперь никто, включая соседа, не услышит, о чем я говорю, не поймет, с кем. Меры предосторожности лишними не бывают». Алекс устроился рядом. Я даже не заметила его появление. Судя по выражению призрачного лица, он был очень заинтересован. Ну надо же! Отец ответил с третьей попытки. Ночь все таки Довольно глубокая уже. Время в сером мире течет по своим непонятным законам. То ускоряется, то наоборот замедляется. Нам крупно повезло, что мы не вышли на рассвете с подъемом. Сонное с отпечатками подушки на покрасневшей коже лицо герцога, расплывалась на гладкой поверхности кристалла. Я перешла сразу к делу. Призвала свет и тьму одновременно, создав небольшую иллюзию. Хотя это даже не иллюзия. Рисунок, сотканный из магических нитей. В точности повторяющий то, что я видела минутами ранее. «Нашла сегодня скрытую комнату, и там были светочи», — пояснила очевидное. Картинка получилась очень наглядной. На память я никогда не жаловалась. «Опять же спасибо Элайзе». Я слишком рано осознала, что уметь запоминать все, что видела лишь единожды, не так уж и плохо, а иногда и полезно. И еще кое-что. Взяла сосуд и поднесла к кристаллу. «Видишь, я не знаю, что это, но штука странная. В ней точно что-то есть, пугающее нечто. Я не рискнула открывать». «И правильно». Мрачно отозвался отец, растирая лицо ладонью. Потянулся, попил воды и вернулся. Завтра явится мой человек. Тебя отпустят на проходную, я все улажу. Передашь ему эту вещь, исследуем. Еще накопители. Я продемонстрировала два темных многогранных кристалла. Если их уже использовали, то сохранились какие-то остаточные следы. Молодец, похвалил герцог, прикрывая зевок. Еще что-нибудь выяснить удалось. Алекс, с тобой. Машинально посмотрела на брата. Да, рядом, улыбнулась. Шлет тебе привет, не переживай». Я осеклась. «Прости. Знаю, что его уже не вернуть». «Это я должен просить прощения», — перебил отец. «Я ничего не смог для вас сделать. Не уберег сына. И тебя подвергнул опасности». Подавила вздох и продолжила. «Запиши фамилии Ален, Росс и Раф. Это инструкторы, присутствовавшие в день трагедии на практике». А я попытаюсь что-то узнать о них отсюда. Наведаюсь к ним. Еще нужно выяснить, кто из магов гильдии сопровождал группу в тот день. Это можешь сделать только ты. Отец кивнул, скрупулезно все записывая. «Также выясни, кто такой наставник Вуд. Он курирует первогодок. Сегодня он заходил вместе с Седовласом. Я осеклась». В память вспышкой врезалось воспоминание. Круглый зал, собрание, которое устроил ректор, и... «Самир. Магистр Самир. Может, это был и не он, но я видела его на тайном собрании, на котором еще присутствовал такой со шрамом. И он был против ментального вмешательства». «Ты сказала, со шрамом?» Удивленно переспросил отец. «Ну да. Безобразный шрам, перечёркивающий лицо, темные волосы. Его имя не произносили, так что...» Я развела руками. «Но при чем он здесь? Я видела седовласого и Вуда, а не шрамированного». «Яр Лемон». Я был уверен, что он ушел в отставку после похожего случая, когда 20 лет назад погибло несколько адептов. Именно тогда он получил свой шрам. Меченных ударил обломком меча. Тогда было тяжелое разбирательство, но менталисты, проводившие экспертизу, установили, что Лемон не был причастен к гибели мальчиков. Шумно выдохнула, запуская пальцы в волосы. И ты мне говоришь об этом только сейчас? Я сам только вспомнил. Оправдываясь, буркнул отец, и Шрамированного. Неудивительно, что Яр был против ментального вмешательства. Он лучше других знает, что это такое, и только чудом остался в своем уме. Ой, не факт. Я покачала головой. Люди умеют притворяться, мне хорошо об этом известно. Фальшиво улыбнулась и задумчиво покусала губу. Тогда узнай, и о нем тоже. Как там мия. Элайза ничего не заподозрила. Черты лица герцога заострились, стали мрачнее. «Нет, но цепляется, как обычно. Мия держится, хотя я знаю, как ей тяжело приходится. Изображать тебя, Сара, не такая простая задача, как ты думала. Все же характеры у вас абсолютно разные». «Надеюсь, продержится», — произнесла сочувственно. «Мне совершенно не хотелось подвергать подругу опасности, но...» «Снова я всем жертвую ради Алекса». Так было всегда, и, видимо, будет даже после его смерти. «В субботу Фейны организовывает ужин, на который ты приглашена». Мия ответила согласием. «Элайза вовсю готовится, тебе шьет новое платье». Я хмыкнула. «Знаешь, я даже рада, что не буду присутствовать на этом сборище снобов. И форма мне нравится гораздо больше платьев». Бледные губы отца изогнулись в печальной улыбке. «Ты же знаешь, что придется вернуться, да?» что ты никогда не сможешь стать настоящим учеником Академии. Просто не забывай об этом. Не тешь себя напрасными надеждами. Я закатила глаза. — Кому вы об этом говорите, Эдвард Дауман Рай? Вот чем никогда не занималась, так это не лелеяло себя надеждами и мечтами. Не переживай. Лучше позаботься о Мии. Улыбнулась, махнув на прощание, и провела по кристаллу ладонью, прерывая связь. Развеяла купол света, Спустила ноги с кровати и усмехнулась. Сосед умиротворенно сопел, сунув руку под подушку. Поднялась, подошла к нему и убрала с лба каштановые пряди мягких волос. Парень смешно поморщился и снова умиротворенно засопел. Странно это осознавать, но Тайхардман довольно красив. Я никогда не обращала внимания на такие пустые вещи, как внешность. Ничем подобным не интересовалась. У меня просто не было на это времени. Не было места в голове для подобных мыслей. А тут с чего-то вдруг я заметила, что мой сосед очень привлекательный парень. Сильный, мужественный. Обладает непоколебимой волей и упорством. но да вся еще мальчишка, с которым я ощущаю себя на равных почему-то. Я до сих пор не могла представить, каково это не обладать даром. Не иметь его. Не реши, селайза Лайза тогда избавиться от меня, как от ненужного груза. Какой бы я стала... Без дара, без тьмы и света, без способности видеть призраков. Тогда, казалось, на меня свалилось слишком многое, но... Сейчас я понимаю, что не желаю быть другой. Как и Тэй, наверное, ни о чем не сожалеет. Завернула сосуд с накопителями в кофту, спрятав их в шкафу. И не забыв укрыть светом. Следы тьмы могут обнаружить, а вот свет точно нет. Только если ректор не решит лично проверить вещи адептов, что вряд ли. Разделась и легла спать. Спасибо, что так стараешься, спокойной ночи, Не забыл поблагодарить Алекс, присаживаясь на край кровати. Я не могу иначе, ты же знаешь, — усмехнулась и засыпая. Даже если придется предстать перед королем и понести наказание, превращу в тлен тех, кто забрал тебя у меня. Никогда не прощу, перевернулась на бок и провалилась в глубокий, на этот раз безмятежный сон. За спиной послышалось копошение и скрип соседней кровати. «Наверное, Тей ворочается», — успела подумать, окончательно засыпая. Отскочила от грохота в дверь. Запуталась в одеяле и, грязно ругаясь, растянулась на полу. «Проклятье!» — попыталась встать, но следом решил подорваться к двери сосед. Он запнулся об меня и полетел сверху, придавив меня своим тяжелым телом. Изо рта вырвался глухой стон. Алекс посмеивался, кружа над нами, но хоть сохранял молчание, и то радует. «Хардман Коутс, вы что себе позволяете?» Раздался из-за двери грозный голос наставника. «Комендант бы себе такое не позволил». «Кто наказание отрабатывать будет? За уборку, живо! Останетесь без завтрака, раз проспали!» и резко соскочил с меня и, оказавшись на ногах, протянул руку. Подняла голову, наткнувшись взглядом на его обнаженный турс, И проглотив вздох, благодарно приняла помощь. Придется поторопиться, констатировала я. Как вчера все прошло? Поинтересовался сосед на ходу одеваясь, но при этом подозрительно косясь на меня. А как могло пройти? Хмыкнула, застегивая брюки. Сегодня передам нашу находку. Ее исследуют и потом сообщат о результатах. Ясно. Кивнул Техи, оглядываясь по сторонам. Алекс рядом. Он всегда рядом кивнула, просовывая руки в рукава калета. Умываться отправились вместе. При этом сосед продолжал странно на меня украдкой поглядывать, словно о чем то хочет спросить, но не решается. А потом в припрыжку мы поспешили в северное крыло, которое нужно было разобрать. Зачинщики драки уже были на месте и даже успели приступить. Наставник нетерпеливо постукивал по циферблату наручных часов, а я натянула на лицо непринужденную улыбку Словно и не было ничего прошедшей ночью. Словно не его я видела, заходящим в тайную комнату, заполненную светочами. Господин Вуд, поздоровалась невозмутимо, просим прощения за опоздание, готовы все отработать. Губы магистра недовольно скривились. Похвально, Коудс, но впредь не просыпайте. К тому же с завтрашнего дня у вас начнется подготовка к турниру. Улыбка медленно сползла с моего лица. Подготовка к турниру? Переспросила, переглянувшись с таким же недоуменным соседом. Приказ реектора, похлопав ладонью по планшетке, оскалился он. Вы и Хардман в команде. Завтра первая тренировка. Список участников уже утвержден и подписан. Ах! вырвалось у меня непроизвольно. Ну, хватит стоять без дела, приступайте! строго велел Вуд и, заложив руки за спину, направился прочь. Мы с соседом остались один на один с жутко недовольными участниками вчерашней драки. На руках Олдри и Рейнджи сверкали холодной сталью браслеты. Остальные таскали ящики с хламом, предпочитая игнорировать нас. «Что скалишься, гадёныш? Думаешь, ничего не смогу тебе сделать с этими штуками?» Насмешливо протянул рыжий, тряся браслетами. «Вот точно не стоило его спасать. Шлялся бы сейчас поизнанке, а не язвил здесь». «Это ты можешь только с помощью тьмы что-то доказать, а я...» Он угрожающе шагнул вперед, но я ловко ушла в сторону, не убирая рук из-за спины. Вот что-что, а в реакции я поднатаскалась за эти двое суток. Сосед приложил для этого все усилия. Без страданий и боли, увы, результата не будет, поэтому я и ему потом спасибо скажу. Не зря лупил. «И что ты можешь?» Насмешливо вскинула бровь. Ящики вон, перетаскать можешь, или только языком молоть. Хмыкнула и развернулась, собираясь заняться делом. Сара, сзади! воскликнул кружащий надо мной брат. Грудь прострелила привычной болью, но все же смогла увернуться, вовремя пригнуться и помочь рыжему растянуться на полу. Только и умеешь, что в спину бить, произнесла безразлично выпрямляясь. Приятели Олдри замерли в напряженном ожидании но я лишь махнула рукой, обращаясь к Тею. «Не трогай его. Давай уже приступим. Мне потом к ректору заскочить нужно». Сосед кивнул, бросил на рыжего опасный, предостерегающий взгляд и последовал за мной в другой конец захламленного крыла. «Зачем тебе к ректору?» — обратился шепотом. «Ты же не думаешь рассказать ему о том, что мы нашли ночью?» «Нет», — задумчиво качнула головой, хотя, признаться, размышляла на эту тему. Но, боюсь, меня тогда разоблачат и отправят домой. Или просто запретят заниматься этим делом. А я не могу полагаться на кого-то другого, на кого-то кроме себя. Меня беспокоит другое. Моё участие в играх тьмагов. Я не за этим здесь и не могу попросту тратить время. Ты да и подозрительно притих. Губы сжались в плотную линию, брови нахмурились, взгляд прямой и упрямый, смешной. «Не знаю» но меня забавляла его чрезмерная серьезность. Нравилась некоторая бесхитростность, честность и прямота. Сама я давно научилась извиваться ужом и врать умело себе во благо. Мы совершенно разные, но у нас общая цель, которая странным образом сближает. Чтобы попасть в список участников, претендента не жалели сил на протяжении двух месяцев, которые ты пропустил. Доказывали свои навыки, силу, ловкость и умение действовать, В чрезвычайных ситуациях. А тебе выпал шанс попасть на турнир безо всяких усилий. И ты это совершенно не ценишь. Просто... просто поразительно, как все иронично складывается. На одной тональности вывалил сосед, стараясь придать голосу беспристрастности. Но от меня сложно скрыть эмоции. Остановилась и отодвинула в сторону доски. Их вынесем в последнюю очередь. Сначала коробки со строительным мусором. «Наверное, остался после ремонта крыла». «Знаю, что тебе место в турнире досталось непросто», — отозвалась звалась одну. «Но я не просил ректора записывать меня, и...» «Не все так просто. Тейх, просто поверь мне. Если бы я мог нормально учиться в академии, я бы учился и прикладывал для этого все силы. Ты пойми, если бы Алекс не погиб, я вообще никогда здесь не оказался. Постарайся понять и не злиться на меня за беспечность». Сосед вздохнул и нагло забрал коробку из моих рук, которая закрывала меня почти полностью. «Возьми, что полегче», — буркнул, отворачиваясь. «Задохлик». Усмехнулась и подняла ящик с пустыми банками из-под краски. «Вынесу их». Мы трудились до самого обеда без перерыва на отдых. Олдри и его приятели смотрели на нас свысока, иногда даже пытались спровоцировать или задеть якобы невзначай, Настолько мы их раздражали одним своим видом. Но я лишь иронично усмехалась на все выпады и соседу реагировать запрещала. Нам только новой драки не хватало. Сколько можно наказаний отрабатывать? Мне бы вот за Вудом последить, узнать, кто же тот седовласый подозрительный магистр, скрывающийся под капюшоном мантии. Они же наверняка периодически встречаются для обсуждения своих планов. А если расскажу об этом ректору, то придется объяснять, что я делала наизнанке ночью и точно себя выдам. Сомнения терзали, но все же я решила для начала дождаться результатов экспертизы по сосуду и светочам от отца, а потом уже принимать решение. Столовые нас снова встречали презрительными взглядами и шушуканьем за спиной. Адепты из моей группы меня сторонились, и только один осмелился высказать недовольство, тот самый задиристый блондин Лайн. Ну что? «Рад, что так легко попал в команду. И сколько же твой отец заплатил ректору?» Я остановилась, насмешливо улыбнувшись. «Ты сейчас обвинил магистра Данка в продвижении адепта за деньги? Не боишься?» Мои одногодки замерли. Все уставились на блондина, который крепко сжимал в руке ложку, глядя на меня снизу вверх. Сидящий рядом с блондином Рик Гейман пихнул его в бок. «Да отстань от него!» прошептал едва слышно. «Кажется, парень до сих пор меня боится. Демонстрация силы прошла успешно. Мы не знаем наверняка, почему ректор решил записать Коуца на игры. Но если решил...» «Лучше его решение не оспаривать и не обсуждать». Ледяным тоном заметил Тэйх и подтолкнул меня к раздаче. Пойдем. проход загораживаем». И хоть я не нуждалась в защите, такое ненавязчивое покровительство соседа в некотором роде забавляло. Или умиляла. Не уверена насчёт своих чувств. Просто мне было уютно, наверное. Как следует, пообедав. все же сил мы потеряли много за физической работой. Особенно я. Сосед отправился в душевые. А я в крыло преподавателей. Ректор был у себя. Мужчина перебирал бумаги, склонившись над столом, что-то пристально изучая. И я не сразу заметила, что кристалл связи на его столе мерцает красным светом. Очередной прорыв и все ближе к столице. «Эллиот, это ненормально. Ситуация выходит из-под контроля. Раньше мы могли предсказывать появление мрака и тщательно защищали наши границы, а что теперь? Это уже третий прорыв за месяц. Но ведь мы с тобой знаем, что это невозможно без вмешательства с нашей территории. Кто-то помогает мраку». Или использует». Задумчиво протянул ректор, не отрывая взгляда от бумаг. Я не шевелилась, хотя предполагала, что была обнаружена сразу. Но если мне позволяют услышать этот разговор, значит, так нужно. Значит, можно. Мне можно. Использует мрак для достижения своих целей. И вы же, Ваше Величество, не думаете, что это один человек? Ректор поднял голову, вперив в меня немигающий взгляд, чернильных с жидким огнем на дне радужки глаз. «Наивно было бы так полагать». Бесстрастно отозвался король. Похоже, с ректором они довольно близки, а я все думала, что связь ректора и монарха несколько преувеличена. Выходит, что преуменьшена. «Не исключено, что замешана гильдия. Вероятно, кто-то из твоих тоже причастен, раз прорыв произошел во время практики. Лишь трое из комиссии тьмагов Академии принадлежат гильдии». Ректор снова опустил взгляд, перестав меня гипнотизировать. А я не спешила уходить. Не выгоняют же? Самер, Лемон, который уже однажды пал под подозрение в похожем инциденте. И Алистер Вуд, ваш любимчик. Помните, что сами поставили его на эту должность? При упоминании имени моего наставника тело прошиб озноб. Это же он, гаденышев вместе с Седовласым прячет светочи прямо на территории Академии. Теперь понятно, откуда они у него. Расслужит гильдии». И у меня все больше оснований полагать, что с ним был именно магистр Саммер, которого я видела на собрании. Еще бы собрать и доказательства и узнать, для чего им светочи и столько накопителей. Но терзают меня подозрения, что, обнаружив пропажу, из тайной комнаты все улики уже убрали, а ее, возможно, уничтожили. Я бы поступила так, а еще бы занялась поисками тех, кто проник в нее незамеченным. Свидетелей нельзя оставлять непреложное правило любого преступления. «Проверь всех», — отрезал король. «Нужно разобраться с этим до нового прорыва. В тот раз погиб твой ученик в этот. Несколько преданных мне тьмагов. Оба служили короне больше 15 лет верой и правдой. Но больше всего удручает и злит то, что пострадали ни в чем не повинные люди. Немного, но жертвы есть. Среди населения растут волнения. Я все понял, Ваше Величество». Свяжусь с вами, как только что-то узнаю. Ректор улыбнулся и провел ладонью по поверхности кристалла. Здравствуй, Сель. Присаживайся. Как ни в чем не бывало, произнес он, а я судорожно сглотнула и подчинилась. Что же задумал этот тьмак? Хочет как-то использовать меня? И что ему вообще уже известно? Думаю, больше, чем показывает, даже больше, чем мне.